Екатерина Вострова. Дракон злой королевы. Глава 1. Киара стояла на коленях, а Амоа победно нависал над ней. Антимагические наручники обжигали запястья, мешая призвать силу, мешая защититься. Ты не представляешь, как долго я мечтал об этом зрелище, облизнулся он, не сводя с нее потемневших глаз. Мечтаешь о месте? Она насмешливо повела бровью. На её лице не было страха. Что он может ей сделать? Даже боль причинить не в состоянии. По крайней мере, большую, чем ту, что она уже испытала. Убить? О, да. Это было бы слишком хорошо. Ты так ничего и не поняла. Он вдруг присел рядом, а затем потянулся к её запястьям. Щелчки оков в тишине прозвучали оглушительно. Киара, непонимающе, смотрела на мужчину. — Он освобождает ее? Вот так просто? После всего, что она сама ему сделала? — Ну что, готова показать им всем? Он искушенно улыбнулся, а затем приподнял ее за подбородок и выдохнул прямо в приоткрытые от удивления губы. — Почему не стоит злить королеву? — А я все еще королева? Тряхнула она головой, отстраняясь от ее рук. Пошатываясь, встала на ноги, выставляя вперёд ладонь, показывая, что помогать ей не надо. Кандалы уже куда-то исчезли. «Если не уверена, то точно нет», — хмыкнул он, чуть отступая в сторону. Кеа раскривилась, растирая затёкшие запястья. «Зря он её отпустил. Тьма в душе уже проросла и дала корни. И если он готов её так просто простить, то она его нет». Если бы не проклятие, если бы не ритуал. По кончикам пальцев пробежал магический импульс. Как же хорошо снова ощущать себя целой, словно ей только что вернули часть неё. «Зачем ты пришел?» Даже голос стал тверже. Сколько она просидела в этом каменном мешке? Сколько прошло времени? Два дня? Неделя? Может быть, месяц? На руках не осталось даже шрамов от ожогов, но ведь они же ей не померещились. Большую часть времени она провела в забытии, погруженная в кошмары. И если воду ей приносили и кидали наполненный бордюк рядом, то как она продержалась так долго без еды? — Ты мне не рада? — он чуть прищурился, склонив голову на бок. На мгновение Кая прикрыла глаза, мысленно пытаясь нащупать связь между ними. Есть ли она еще? Как ощущается? Связь была, но стоило к ней прикоснуться, как девушку тут же обожгло болью. После времени, проведенного без использования магии, любые ментальные действия давались с трудом. Но девушка лишь стиснула зубы. Боли она не боялась, больше нет. «Я, кажется, догадываюсь, Кая, что ты собираешься сделать», — сказал вдруг Нианец, а затем, не сводя глаз с ее лица, плавно опустился на одно колено. «Хочешь, упрощу тебе задачу? Ну же, бей, если тебе от этого будет легче». Да он издевается. Киара действительно думала о том, чтобы силой поставить его самого на колени. Он предал ее, бросил, когда ей больше всего нужна была помощь. «Хотя обещал, что будет рядом. А теперь заявился, как ни в чём не бывало. И думает, что она просто вычеркнет из памяти его бегство?» «Ну же, я знаю, ты хочешь», — подмигнул он. «Потренируешься на мне и пойдёшь разбираться с теми, кто правит теперь страной вместо тебя. Выходит, у них так себе, кстати. Даже бывшего наследного принца утихомирить не могут». «Стивен?» Кая приподняла брови. Создатель! А ведь она совсем забыла о нем. А сейчас, услышав упоминание, не на шутку разволновалась. В тот день она заперла свою чокнутую птичку в клетке в комнате. Сумел ли он выбраться? Как он? Если бы пару лет назад ей кто-нибудь сказал, что она будет переживать по поводу безопасности кузена, она бы рассмеялась тому в лицо и бросила бы магической молнией вдогонку чтобы неповадно было говорить глупости. — Думаю, скоро сама у него спросишь, — шепнул Амуа, сверкая в полумраке темницей нечеловеческими глазами. — Что скажешь? Киара прикусила нижнюю губу, пытаясь удержать рвущийся из груди выдох. Ее глаза, привыкшие к полумраку, видели многое. Она рассматривала лицо всё ещё стоявшего на коленях перед ней Нианца, цепляясь за каждую черточку. Даже себе не хотелось признаваться, что он стал родным ей за то время, что она знала его. «Ох, не зря говорят, что больнее всего нас ранят те, кто нам дорог. Так может, в этом и весь секрет? Нельзя никого подпускать к себе слишком близко?» «Конечно!» — едко проговорила она, стараясь за колкостью скрыть свою растерянность. — Спрошу. — Тогда идём? Одним движением он снова поднялся на ноги, словно перетёк из одной позы в другую. Плавно, грациозно. Киара даже залюбовалась этим. Пожалуй, она просто обязана ставить его на колени чаще, хотя бы лишь за тем, чтобы наблюдать за этой хищной грацией. — Угу! — Она сухо кашлянула и, заметив понимающий взгляд дракона, отвернулась. «Не знаешь, сколько прошло времени с тех пор, как мы виделись в последний раз?» «Три дня». «Всего три дня. Удивительно, как за такой срок она сумела исцелиться. Ей казалось, что она сидит в темнице вечность, за которую про нее все уже успели забыть». «Уже целых три дня. Огромный срок». Ещё один водораздел в течение её жизни под названием «до» и «после». Интересно, что сейчас происходит в Диагоне?» Киара. Амоа тронул её за плечо, наклоняясь так, чтобы касаться своим дыханием. «Я знаю, ты считаешь, что я подвёл тебя. Возможно, так и есть. Но я не отрекаюсь от своих слов. Я всё ещё рядом, если нужен тебе». «Ты нужен мне был тогда», — мысленно парировала она, но вслух этого не сказала. Она ему доверилась, раскрылась, отдала всю себя, а он предал. Покинул её в критический момент, и она оказалась беззащитна. Что ж, по крайней мере, она знает его истинное лицо и может относиться соответственно. Теперь он для неё просто оружие против её врагов, не больше. Вот только... Она взошла на трон в первую очередь, чтобы помочь родителям. А теперь, когда их уже не было, остался ли смысл продолжать бороться? И она уже никогда не узнает, правда ли, что родители сознательно отдали ее под проклятие. Тем не менее, с проклятием все еще нужно разобраться. Хотя бы для того, чтобы кошмары не мучили. А значит, придется вновь захватить замок, чтобы получить доступ к тайнику предыдущего хранителя магии, ее старого учителя. И главное, это отличное оправдание для любых мер. Она же не мстительная стерва, которая уже предвкушает, как казнит Ирила и Адама на главной площади перед собравшейся толпой. Она ведь не представляет то, как их, ведомых на казнь, забрасывают помоями как они умоляют простить их, как толпа в экстазе кричит ее имя, когда она седлает дракона и приказывает тому сжечь их заживо, чтобы они сгорели так же, как ее родители, чтобы мучились, кричали, страдали. О, нет, все это будет только из-за проклятия. «Давай посмотрим, кто сейчас сидит на моем троне», нервно облизнулась она, не в силах скрыть мрачное предвкушение. «О да, мне нравится твой настрой». Амоа вернул ей улыбку. «Я специально не стал вмешиваться. Подумал, тебе будет приятно проучить их самой». Он снова подхватил ее руку, приподнял, словно рассматривая длинные тонкие пальцы, затем коснулся губами по очереди каждого из них. Связь между ними заставила замереть. У Киары невольно участилось дыхание. Казалось бы, ничего такого, но взгляд Амоа, направленный чуть из-под лобья, будоражил так же сильно, как колючие искры магии, проносящиеся между ними. Это было настолько интимно, что как только Кая сумела преодолеть притяжение, она резко одернула руку. Не хватало еще снова поддаться этому обманщику. Лицо Амоа чуть вытянулось, на что Киара не удержалась от усмешки. Думает, что если уже переспал с ней, то она тут же стала его женщиной, на которую у него есть абсолютное право. Мужчина хотел что-то сказать, но его отвлекло какое-то движение за дверью. «Кто там?» — напряглась она. Нянец картинно вздохнул и щелкнул пальцами. Дверь с глухим стуком отворилась, и за ней стоял... без на тебя забери! Какого... Амуа, ты...» Рука сама собой сжалась в кулак. Создатель! Но вот только она более-менее успокоилась, и теперь снова в душе полный раздрай. За дверью стоял герцог Филипп Крейн, собственной персоной. Глаза его были полуприкрыты, лицо не выражало ровным счётом ничего. Он даже не среагировал на её слова, будто не слышал их. При этом одет он был так же, как в день, когда Киара случайно прокляла его. «Оу!» А Моа состроил виноватое выражение лица. «Ты не рада ему. Я думал, вы были друзьями». Он, с сожалением, повернулся к Филиппу, скривился, словно раздумывая, а не развеять ли его вообще в прах, раз он перешел не к месту. «Как ты его вернул?» Медленно, все еще отходя от очередного приступа гнева, спросила Кая. «Но почему именно сейчас, и почему заговорщики спалили ее родителей, но не второй очаг заражения, где лежало тело герцога Крейна?» «Я, наконец, вспомнил, как можно убрать эту черную дрянь», – продолжил Амоа, «По крайней мере, с тех, кто попал под ее воздействие случайно. Кровь дракона, как ты и предполагала. А чтобы проникнуть сюда незамеченным, мне нужна была кое-какая подмога. Для тебя же старался». «Так просто». Ответ заставил переподняться волосы на затылке. «Ужас. Беспросветный ужас. Земля ушла из-под ног, она чуть качнулась, ухватившись за первое, что попалось». «И давно ты вспомнил? Значит, если бы она не тянула до последнего, и хоть насильно, но добыла бы из него эту чертову кровь, родители были бы сейчас с ней». «Это она виновата». Она их убила своим бездействием. Рассчитывать на помощь дракона с самого начала было ошибкой. Вдох, выдох. Буквально вчера. Как удачно! Если бы она не тянула до последнего и занялась бы снятием проклятия, а не собственными проблемами, родители были бы сейчас с ней. Спасибо. Голос был чужим. «Винить во всем себя?» Это, конечно, прекрасно. Самобичевание — увлекательнейшее занятие. Очень затягивает, по себе знаю. А Мо говорил мягко, гладя ее при этом по руке. И только теперь Кая поняла, что в момент осознания схватилась именно за его плечо. Но гораздо приятнее винить других. Под другими он явно не себя имел в виду. Но именно о нем Кая сейчас и подумала. «Понятия не имею, о чём ты», — дёрнулась она, выходя, наконец, из камеры. Она прошла мимо оцепеневшего Филиппа, явно находящегося под какими-то чарами, и попыталась абстрагироваться, чтобы понять, в какой части замка сейчас находится. «Нам...» — она покрутила головой в надежде понять верное направление. Угу, Вот я тоже немного запутался. Вроде связь чувствую, иду правильно». А потом бац! Стена!» — развёл руками нианец. «Можно было, конечно, на пролом идти, а этот парень, между прочим, и весь замок, как свои пять пальцев, знает. Лично диверсию против тебя готовил, схему вырисовывал». Он хлопнул того по плечу. «Веди давай». Филипп отмер и сделал несколько быстрых шагов вперёд, затем остановился. «Куда прикажете?» Амоа кивнул Кае показывая, что решать ей. «В тронный зал!» — выбрала она спустя какое-то время. В конце концов, именно в этом помещении была обычно сосредоточена вся деловая активность. Разве что собрания совета проводились в другом месте. Именно в тронном зале король и его наместник принимал посетителей. В тронном зале проходили суды. Все прошения принимались там же. Киара уже представляла, как выбьет там дверь, как зайдет, плавно покачивая бедрами, скажет что-нибудь едкое. Но эффектного появления не получилось. Стоило им подняться из подвала, как уже на первом этаже стало ясно. На дворе еще темно. Поздний вечер, ночь, ну или самое раннее утро. В окно мягко струился свет ночного неба. Звезды сегодня сверкали ярко а на улице перед дворцом даже случайных прохожих не было. Несколько раз они встречали охрану. Видимо, заговорщики учли ее ошибки и решили выставить патрулирование дворца. Кая просто усыпляла солдат и оставляла лежать на полу, чтобы они не подняли тревогу раньше времени. Когда очередной патруль прикорнул у стенки, а Моа не выдержал. «Знаешь...» «Я не так представлял себе твое спасение. Я не просила меня спасать». «Серьезно? Он ждал, что она бросится ему на шею и расплачется от радости?» Звучит почти как «я не просила меня рожать» от обиженного подростка. Судя по всему, в драконе наконец проснулось раздражение. Они как раз спустились с лестницы на этаж, ведущий к залу, когда на них вышел кто-то из слуг а эти-то почему не спят ночью? Смутно знакомая девушка не успела даже испугаться, как ее тело обмякло, а затем мягко опустилось на каменный пол. — О, ну прости, папочка! — съязвила Кая. — Возможно, ты ждал чего-то конкретного? Может быть, признание в любви? Или занятие этой самой любовью прямо там, в камере? Кера понимала, что ее заносит, сильно заносит. Сейчас они на одной стороне, но остановиться было очень сложно. «Разберемся с троном, и нужно будет поговорить», — вздохнул он. Охрана также обнаружилась и у дверей зала. «Да предатели просто паранойки!» — мстительно хмыкнула она, энергическим импульсом отправляя караул в глубокий сон. «Занесите их внутрь!» — скомандовала она Филиппу и Амоа, указывая на уснувших. Наконец, дверь зала открылась. Кая не помнила, была ли когда-нибудь здесь ночью. Свет, мягко отражающийся в начищенном полу, бликовал под потолком, отчего весь воздух, казалось, искрился потусторонней лунной магией. «Киз! Киара, ты вернулась!» Кая дернулась на голос, и очарование от красоты помещения тут же пропало. «Я так скучал, так скучал!» В центре зала на большом высоком троне восседала нахохлившаяся гигантская птица. — А я тут тебе местечко грею. Киара неспешным шагом подошла к нему, рассматривая эту неведомую зверушку, протянула к нему руку. Стивен неотрывно следил за ее приближением. Оперение вздыбилось, глаза стали, кажется, еще больше, словно он пытался предугадать, что сделает Киара. Прогонит или погладит? Или вовсе швырнется магией? «Валат?» Театральным шепотом прокомментировал Амоа. «Смотри, и молчит ведь целую минуту уже. Над диагоном, наверное, пройдет каменный дождь». Кая недобро усмехнулась. «Каменный дождь? Вполне возможно». Протянула Стивену руку, и тот моментально подлетел, усаживаясь на нее, цепляясь когтями. Но Киара лишь едва шикнула, и тот стал держаться аккуратнее. — А в хорошей компании помолчать приятно, — парировал тем временем принц. — Не то, что с тобой, грубиян. То есть ты разговариваешь только с теми, кто тебе не нравится? Нянец откровенно забавлялся. — Смотрю, вы успели подружиться. Я вам не мешаю? Киара села на трон, величественно закинув одну ногу на другую, и откинулась назад. — Стивен перелетел на спинку трона. «А долго нам тут ждать? А то сначала вас ждал, теперь опять надо ждать, пока все проснутся. Может быть, я пролечу по замку и разбужу их?» Киара неодобрительно покачала головой. Меньше часа назад она даже не предполагала, что сможет выбраться из темницы, и подробного плана возвращения власти, разумеется, не успела составить. «А может быть, мы просто помолчим немного?» Киара постучала ноготками по подлокотнику. «Или все-таки моя компания недостаточно хороша для тишины?» Стивен обиженно засопел, но ничего не ответил. «Да, она может сейчас магией перебить всех, кто спит в замке. Но все ли против нее? Все ли являются ей врагами? Одной магией ей не удержать страну. В любом случае нужны те, кто будет помогать управлять» казна, медицина, флот, армия, суды, отношения с другими странами. И каждая из этих частей общего также в свою очередь делится на множество составляющих. Один человек не может взять на себя все, будь он даже самым необыкновенным из всех. Так же, как и один дракон, не может заменить целую армию, хотя бы потому, что не может быть в нескольких местах одновременно. Филипп, который под гипнозом вошел в зал вслед за Амоа, сейчас стоял у самого выхода. Смотря на него, Кая не могла не подумать. А что, если просто подчинить их всех? Надеть рабские ошейники, заставить выполнять приказы, дать четкие инструкции, которым будут следовать. Год-два полные ее власти, а затем? Затем можно поискать замену таких же послушных рабов, которые не предадут, просто потому что не смогут противиться воле артефакта. Зал погрузился в тишину. А Моа со скучающим видом рассматривал один из витражей. Филипп просто стоял столбом, а Стивен нервно переступал с лапы на лапу. Ему явно молчание давалось тяжелее всего. Киара же пыталась мысленно собраться, составить для себя план и не сорваться при этом. «Можно выглядеть безумной перед лицом врагов, чтобы они боялись еще сильнее. Но перед лицом подданных нужно быть собранной, уверенной в себе и великодушной». Стивен начал ерзать еще активнее. Он то открывал, то закрывал крылья. «Говори!» – не выдержала, в конце концов, Киара, когда он в очередной раз задел перьями ее волосы. «Сюда кто-то идет!» Выпалил он так, будто если промолчи он еще хоть секунду, то лопнет, как бурдюк, в который налили слишком много воды. «Прекрасно! Значит, будем встречать гостей!» Киара и сама уже различала стук сапог за дверью. Спустя всего несколько секунд та отворилась. В проеме стоял Ирил Нест. В руке стопка каких-то документов, верхняя пуговица на рубашке расстегнута. Должно быть, пришёл сюда пораньше, один, чтобы подготовиться к какому-нибудь собранию или заявлению, которое собирался сделать. Кая не думала, что его бледный, растерянный вид пробудет в её душе столько эмоций. Сейчас, сидя на троне и размышляя, она предполагала, что почти успокоилась. Готова действовать обдуманно, с холодной головой, откинуть всё, что может толкнуть на безумство». Но стоило ей взглянуть в глаза этому предателю и увидеть на его лице отражение собственных страданий три дня назад, как пальцы сами собой сложились в руну молнии, и вылетевший из рук разряд вонзился в тело седовласого мужчины. Он, затрясся под действием пронзившей его магии, не в силах сойти с места. Что-то темное, грязное, страшное тем временем шептало внутри Каи. «Еще! Еще сильнее!» И магия лилась сплошным потоком. И с каждой секундой поток становился всё больше. Безна, что ты творишь?» Зло сверкнуло она глазами, когда Амуа вдруг оказался рядом с хранителем оружия. Дёрнул его за шкирку, втаскивая внутрь зала и закрывая дверь. Старик отлетел к стене, дёрнулся в последний раз и затих. «Да реально, ты чего? Здорово же было!» — разочарованно вторил ей Стивен. — Ещё чуть-чуть, и он бы задымился. — Ты уверена, что хочешь убить его прямо сейчас? — как ни в чём не бывало, — спросил мужчина, скрещивая руки на груди. Киара сглотнула, но возражать не стала. Хотя очень хотелось снова бросить какую-нибудь шпильку в адрес самоуправства Нианса. При этом снова стало не по себе. Но не от того, что она сделала, — а как раз от того, что ей абсолютно всё равно на то, что она сейчас сделала. Что это? Стресс? Влияние чёрной магии? Создатель, она только что чуть не убила человека и даже не сожалеет об этом. И ещё этот странный зуд, идущий изнутри. Казалось, он родом из её самых тёмных кошмаров. Она сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Амуа прав. Сейчас не время и не место сводить счёты. «Он жив?» «По крайней мере, пока», — хмыкнул нянец. Чтобы отвлечься, Кая взмахнул рукой, собирая листки документов, которые были до этого в руках у Ирила, и начала перебирать, скользя взглядом по ровным каллиграфическим точкам. Но чем больше она вчитывалась, тем выше ползли ее брови. «Мальчики, планы меняются!» В конце концов вынесла вердикт она. «Стивен, твой выход!» «Ням!» — клацнул клювом не слишком адекватный принц. «Мне ему глаза выклевать? Ну, как стервятники делают, знаешь?» «Нет, просто пролети по замку и расскажи всем, что я здесь». «Это я завсегда!» — обрадовался он, делая пугающие кульбиты в воздухе. Летал он явно не так, как обычные птицы. Траектория была ломаной, странной и непредсказуемой. «Одно крыло здесь, другое там». Его смех, которым он разразился от собственной шутки, был похож на что-то потустороннее, шуткое. Таким смехом провожают врагов на плахе или радуются покорению тех, кто гордо отказывается подчиниться. «Отличный смех, то, что надо для создания нужного результата». «А как же эффект неожиданности?» Амоа покосился на листы в ее руках. «Там что-то важное?» «Скоро все узнаешь». Киара отложила документы, поднимаясь на ноги. «Скоро? Но не сейчас. Может быть, объяснишь свой план до того, как мы начнем?» Нянец говорил спокойно, но она прекрасно видела, что он готов взорваться в любой момент. «Плана нет. Планирую действовать экспромтом». Холодно бросила она, встав рядом с витражным окном. По велению магии, закрывающее раму стекло стало прозрачным. Кая уставилась вдаль на занимающийся над городской стеной рассвет. Лучи солнца уже успели осветить верхушки камней этого величественного сооружения, растянувшегося вдоль всего периметра города со стороны суши. Сколько времени пройдет, прежде чем слухи дойдут и дотуда? Успеет ли она раньше? И стоит ли ей торопиться? Она почувствовала, как на ее плечи легли мужские руки. Амуа чуть помассировал и наклонился поближе к ней. «Мне кажется, или ты действительно все еще обижена на меня?» Мягкий баритон обволакивал разум. Его прикосновения успокаивали, расслабляли. И именно поэтому Киара поспешила вынырнуть из этого затягивающего омута, скинуть наваждение и снова отойти к трону. Даже не думала об этом. «Ох уж эти женщины!» – пробормотал Амуа. «Ладно, хорошо. Королева ты, так что командуй». Киара задумчиво кивнула, рассматривая герб Диагона над троном. Еще три дня назад его тут не было. Видимо, его распорядился повесить кто-то из предателей. На гербе был изображен меч, обвитый языками пламени. Как она помнила из истории, этот герб выбрал ее знаменитый предок — король Георг Завоеватель. До этого... Знаменем Диагона была голова Буйвола, символ земледелия. Когда все закончится, она тоже внесет свою лепту и сменит герб. Или все же оставить пламя, как напоминание о том, что предателем может оказаться любой. Ирил назначил большой армейский смотр. Он должен состояться на рассвете. Так что не будем заставлять мою армию ждать».